Полковник с интересом посмотрел на меня, но вмешиваться не стал. Подумал, видимо, что это некий хитрый психологический ход. Э, никакого хода не было, ребята. Просто вырвалось и все. Я ведь тоже человек, и у меня есть свои маленькие слабости. Даром, что дипломированный доктор наук. В том котловане, про который наш парень под сывороткой раскололся, потом обнаружили около трех десятков обезглавленных трупов. Он там регулярно проводил профотбор. Готовя юную смену маджахедов для местных амиров, представляете, взвод трупов солдат-первогодков, которые повоевать-то не успели. Под пристальным взглядом пистолетного зрачка у нашего собеседника, как ни странно, вновь пробудился интерес к теме. Надо отдать должное, ни один мускул на лице не дрогнул, только глаза горели. Храбрый воин, что и сказать. Ладно, что Сулейману передать, какое условие? «Сулейману мы сами передадим!» Полковник кивнул. «Я убрал пистолет обратно. Это правильно, что он меня с собой взял. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Будет на моем месте менее взвешенный и лояльный тип. Например, Женя Петрушин». «Обмен готовить будет он, а не ты. Значит, все подробности ему...» «Значит, сулейманы хотите на наживку взять?» Аюб сузил глаза. «Идите нахер, благодетели!» «Вы чё тут ремсы со мной разводите?» «Хорошо владеешь русским разговорным», — похвалил его Иванов. «Плохо соображаешь. Еще пару месяцев без свежего воздуха. Совсем отупеешь. И с самообладанием у тебя проблемы. Мы Сулеймана в Хангалу не приглашаем. И на обмен, кстати, тоже. Думаю, у него есть кому этим заняться. Слушать дальше будем? Говори!» Аюб досадливо дёрнул ртом. Видимо, сам на себя разозлился за срыв. Гордый горный орел должен вести себя иначе. Пусть Сулейман отправит доверенного человека. Вот он. Кивок в мою сторону. Будет ждать на центральном базаре. Каждый день с двенадцати до часу дня. Где там лучше встать? Например, ну, пусть у киоска с кассетами. Предложил я. Там видное место, безопасное для нас. Вот у этого самого киоска. Подхватил полковник. Он там будет один. но ну, естественно, прикрытие мы посадим рядышком. Но у киоска будет только он один и без оружия. Они встретятся и все обговорят. Чтобы впредь не было недомолвок, мы предупредим Сулеймана, как минимум за сутки до того, как повезем тебя на эксперимент. Скажем время и место. А кто будет обеспечивать твою экстракцию? Это уже не наше дело. Единственное, чтобы не было фокусов с вашей стороны. Сразу предупреждаю. На том эксперименте будет внушительная охрана. Мы вас, конечно, любим сильно, но себя еще сильнее. И при малейшем подвохе тебя шлепнут при попытке к бегству. Это понятно? Понятно. А Юб кивнул. В его глазах вновь загорелась робкая искорка надежды. Сколько пресетив замен? А это уже не твое дело. Я сказал все вопросы с человеком Сулеймана, который придет на стрелку. Ты лучше скажи, как передашь послание скажите пусть ко мне дядю пустят тут свиданка есть там поговорим три минуты пусть конвой смотрит только чтобы разрешили пощептаться я ему все передам и пусть ваш человек начинает там ходить по базару, с завтрашнего дня это будет быстро если дядю сегодня пустят нет так быстро вряд ли получится усомнился полковник ты дай нам адрес дяди мы его сначала найдем адрес не дам Аюб покачал головой и ухмыльнулся. «То же три нашлись. Вы скажите, чтобы пустили? Я сам передам. Он сегодня же вечером приедет». «И как ты собираешься это сделать?» В вопросе полковника звучал неподдельный интерес. «В самом деле, как узник с особым режимом собирается оповестить родственника о необходимости встретиться?» «Это мои дела!» Аю пожал плечами и уставился в пол. В мкк разнице. Хорошо, сделаем, пообещал Иванов, выразительно глянув на меня. Взгляд полковника говорил, надо быстро навестить начальника штаба, пока они там с Глебычем еще окончательно не зависли, потом ведь поздно будет. Ну, тогда все, а Юбки внул в мою сторону, пусть он завтра начинает там ходить. Как человек Сулеймана узнает его? Уточнил Иванов, вновь кивнул в мою сторону. Сегодня я в роли предмета. Все на меня кивают и говорят обо мне в третьем лице. А вопрос между нами совершенно лишний, потому что, хе узник, а вопрос полковника даже развеселил. Ты Нарина, когда в последний раз ходил? Хм. Полковник слегка замялся. Он на городские рынки вообще не ходит, точнее, не ездит. Далековато от нас те рынки. Да и свой есть поблизости, рядом с базой, только жутко дорогой. Давненько вообще-то. Вообще, -то. на рынок ездит на БМП, заскакивают ненадолго, кудлой, и все время башкой крутит по сторонам. Пояснила юб боятся, потому что и правильно боятся. А он будет один, без оружия. Прикинь, один федерал у киоска, Чего тут узнавать? Ну хочешь, пусть мне фамилию скажет. Обойдешься. Тут я не утерпел, побоялся, что полковник в припадке служебного рвения. Пожертвует моим инкогнито. Пусть человек Сулеймана подойдет и поздоровается по-русски. Я его спрошу, ты от брата? Он ответит утвердительно, от старшего. Запомнил? Запомнил!» Кивнула Юб. «Этот человек должен быть именно доверенным лицом Сулеймана», подчеркнул Иванов. «Доверенным, понимаешь? Которому он доверяет как сам себе, потому что дело очень конфиденциальное, и никто больше не должен об этом знать». «Слушай, ты сказал один раз, я все понял. Зачем два раза повторяешь?» «Ну все, договорились». Полковник встал, распахнул дверь и жестом подозвал скучавший в коридоре конвой. «Смотри, не подведи. Это в первую очередь в твоих же интересах. Напоминаю, при малейшем подвохе тебя шлепнут сразу и без разговоров. Это понятно?» «Это понятно. Вот в этом я ни капли не сомневаюсь». Сыро, холодно, зима, поврежденные дома, нет девчонок, нет танцуляк, в общем, нету ни хрена. Это Вася такой стишок написал в декабре прошлого года. Сейчас не зима, но все остальное также актуально. Вокруг частично разрушенные дома и местами совсем руины. По-прежнему сыро, но не так, чтобы очень уж холодно, но как-то зябко остыло, слякоть везде. Весна, говорят, начинается... Рукой подать до мая. Там зеленка пойдет. Клещ проснется. Духи активизируются. Но сначала референдум. Доживем до референдума, там будет немного полегче. До зеленки передышка. У духов нет поводов для особой активности. Календарь пустой аж до Дня Победы. Нашей Победы. Своё они празднуют в августе. Хотите анекдот? Гуляю я как-то раз по Грозненскому базару. Один и без оружия. Ха! Если кто не понял, о чем речь, прочтите еще разок высказывание Аюба по данному поводу. Горцы, конечно, имеют склонность к преувеличениям и цветастым аллегориям, но в этом случае все верно на сто процентов. Бывали, знаете ли, случаи, когда на вот этом самом рынке средь бела дня наших рассчитывали не за понюх момента и не по одному. В одиночку сюда разве что совсем больной на голову заявится, а сразу пачками. Я гулял по базару один и внешне без оружия. ППС под курткой в плечевой кобуре, но против автомата это не оружие. Скажу сразу, от страха я не потел, но было мне немного неуютно. На пятом этаже одного из близлежащих, разрушенных домов сидели Лиза и Серега, смотрели на меня через оптические прицелы. Петрушин с Васей торчали на чердаке другого дома. У них с первой парой позиция подковой, полный огневой контроль того сектора рынка, по которому я прогуливался, весь пятак как на ладони. В ста метрах за углом, в УАЗе, заседали Иванов и Глебыч. И еще чуть за ними, ближе к КПП с ОМОНом, стоял наш бардак с пулеметами в башне и лихими братьями подгузнами. В левом нагрудном кармане моей куртки тревожно дремал привычный уже Кенмут, всегда готовый к экстренной связи. И вообще, меня сюда не убивать позвали, а общаться. Я сейчас единственное связующее звено между жаждущим воссоединиться с братцем Сулейманом и федералами, так что убивать меня не стоит, а совсем даже наоборот, надо лелеять и беречь. И все равно мне было как-то не по себе. Чувствовал я себя как будто голый негр на Арбате. Люди смотрели на меня, потом крутили головами, отыскивая моих соратников и, не обнаружив таковых, опять смотрели. Теперь как-то по-особому. Дед один в папахе прошел мимо, процедил сквозь зубы. «Зачем ты здесь? Уходи, пока не поздно!» «Действительно, зачем я здесь? Почему не приватный Серега, не Иванов собственной персоной? Потому что я в нашей банде птица-говорун, которая, как известно, отличается умом и сообразительностью». Год назад ездил домой на побывку. Купил сыну с дочкой компьютер на боевые. Думал, в учебе поможет. Это же, по моему разумению, такое замечательное приспособление для всяких вычислений, чертежей и всего прочего. Сейчас существует масса обучающих программ, которые нам в наши школьные годы даже и не снились. Недавно был в отпуске. Спасибо его ногу все наши побывали. А то, что отпуск короткий... Это потому, что с выходными у нас набежало столько отпускных, что и за полный год не отгулять. Так вот, в отпуске я пообщался с детьми, посмотрел, как они с компьютером управляются. Нифига они на нем не учатся, а все время по графику играют. График жена составила, потому что до этого они яростно сражались за право доступа, и порой дело доходило до нешуточных разборок. Теперь по графику. Все в норме, никому не обидно. Сын гоняет в стрелялки типа Counter-Strike и всяких там командос в тылу врага. А дочь прочно подсела на РПГ. Ролевые игры. Посидел я рядом, посмотрел, как играет. Интересно. Ходит там у него банда каких-то отморозков числом пять. Все подряд тырят, дерутся с кем не попадя. И общаются с разными неписями, чтобы квесты получить. Или просто экспы за правило построенный диалог хапнуть. Это мне так дочка объясняла, в доступной форме. У каждого члена группы своя специализация. Есть бойцы, охотники, клирики, воры и прочие волхвы. Кто-то дерется лучше, кто-то колдует, кто-то лечит, торгует и разговаривает. И от развитого навыка, спич и харизмы этого говоруна успех команды зависит едва ли не больше, чем от боевых качеств рыцаря и паладина. Теоретически дочка сказала... Можно всю игру пройти, ни разу не взмахнув мечом. Вот такие дела. В нашей команде примерно такая же Петрушка. В принципе, у всех язык подвешен. Но когда припрет, общаюсь обычно я. Потому что я специалист в этой области. Могу правильно построить диалог там, где другой давно нажал бы на спусковой крючок. Не будем называть фамилии. Уловить тончайшие оттенки и нюансы в поведении собеседника и мгновенно подкорректировать направление разговора, и так ненавязчиво повернуть его течение в нужное мне русло. Работа у меня такая — птица-говорун. Ну вот, похвалил себя, давайте теперь делом займёмся. Гулял я недолго, минут двадцать, и недалеко. Сделаю тридцать шагов от киоска с кассетами вдоль овощного ряда, возвращаюсь назад, минуты три стою сбоку словно бы на выставленные аудио и видеокассеты любуюсь глаза всем намазолил жуть на мне разве что вывеска не висела не стрелять я по делу собираюсь встретиться с вашими маджахедами в киоске сидела пригожая краснощекая девчина смотрела без обычной враждебности и пару раз даже улыбнулась мне через оконце это был приятно единственное светлое пятно на вражеском базаре Я за эту улыбку уцепился, как за спасательный буйок, и после седьмого челночного рейда обратился к девице с просьбой прокомментировать новинки ассортимента. Тут же мне предложили сомнительного свойства свежатину — матрицу, атаку уклонов, войну Балабанова и несколько аудиокассет с Сосо и Земфирой. А такого особого ничего нету, без всякой задней мысли поинтересовался я. «Как башка режет и питает ваш контрактник, такого нет!» Пожала плечами девчина. «Уже ильясовские люди такой давно забирают, потом штраф дает? Нет, не дает, берет!» Я невольно крякнул и не нашелся, что сказать в ответ. Как далеко шагнула цивилизация! До недавнего времени такие дряные кассеты можно было раздобыть здесь, на любом придорожном базарчике. Предлагали их без всякой злобы и какого-либо подтекста, как обычный товар. — Удивляться не надо. Тут нужно просто учитывать разницу менталитетов. — Хочешь такой, иди на или заводской, там спроси, — предложила девчина. — Там такой бывает. Я развернулся и потопал назад, по привычному уже маршруту. Разговаривать с девчиной почему-то расхотелось. Вот так, значит. Цивилизация, конечно, шагнула, но не очень далеко. — Интересно. Кто им сказал, что кассеты такого рода подрывают боевой дух оккупантов насколько мне известно все происходит с точностью до да наоборот насмотревшись этих самопальных записей наши солдаты, еще не успевшие нюхнуть пороха, сразу же начинают испытывать к местному населению целый букет сложных чувств и соответствующим образом ведут себя при зачистках и просто обыденных контактах. кстати о птичках, Мне вдруг пришла в голову мысль спросить у девчины, если бы наше командование выступило с инициативой наладить массовый выпуск видеокассет с записями расстрелов и пыток маджахедов, какую реакцию, по ее мнению, это вызвало бы среди местного населения? С этой мыслью я развернулся и направился обратно к киоску. Пока я гулял эти 30 шагов, девчина куда-то пропала. В оконце можно было рассмотреть, Треть массивного силуэта какого-то мужика. Я сходу не въехал, лица сразу рассмотреть не смог, а низко на уровне груди. Мужик высокий. А когда совсем приблизился и чуть наклонившись заглянул внутрь, было уже поздно. Не шевелись! Ловкая рука молнией скользнула в мой нагрудный карман и утащила рацию. Вот так. Из гортани моей. Ненамеренно вырвалось какое-то влияние. Да, извиняйте, друзья мои, в тот момент я был предельно жалок и беспомощен. «Попал!» — ехидно крикнул в моей голове виртуальный Вася Крюков. Говорункуев, за обстановкой надо было смотреть!» Знаете, как бывает, идешь на встречу с ожидающим тебя бандитом, заранее готовишься, собираешься с духом, а тут вдруг, раз, и это наотмашь, без всяких предисловий. Я вообще опытный кадр в таких вопросах. Но сейчас каюсь, на несколько мгновений просто впал в ступор. — Стой спокойно, не дергайся! — скомандовал мужик, слегка шевельнув прикрытым лоскутом материи автоматом, который лежал на прилавке и смотрел стволом аккуратнее в грудь. — Ты меня узнал? — Да, я его узнал. Это был Сулейман собственной персоной. Чертовски похож личиком на своего младшего братца. Такого же роста, только в два раза шире, волосатый и бородатый с проседью а юба же в сизо побрили и подстригли».